Глава 32. В наши дни. Я сейчас сплю и вижу сон. Даже после стольких лет я так и не потерял восхитительного чувства свершившегося чуда, что всегда охватывает при осознании этого факта. И вот теперь оно посетило меня вновь, когда я обнаружил, что смотрю на школу под названием «Гриттен Парк», как всегда изумленный тем, что мой спящий разум способен создать нечто столь реалистичное. За все эти годы я довел искусство контроля над сновидениями до полного совершенства, и многое из того, что тогда говорил Чарли, полностью соответствовало истине. Я сразу же присел на корточки и воспользовался тактильной техникой, потер рукой по асфальту, ощутив его грубую текстуру. Откуда-то со стороны кортов доносилось мягкое постукивание теннисного мяча. Справа от себя я увидел синее синтетическое полотнище, туго натянутое вокруг строительной площадки. В реальной жизни его уже давно не было, конечно же. Но это была школа из тех времен, а не та, что сейчас. Поднявшись, я двинулся мимо стройки, а потом теннисных кортов и проржавевших беседок. Сон добавил им потеки ржавчины и разместил их на траве под странными углами, словно кто-то небрежно сбросил их с неба. Скамейка стояла чуть дальше. Там меня ждала Дженни. Выглядела она в точности так, как... Какой я создал ее в собственной голове несколько ночей назад, все еще узнаваемой, как та девчонка-подросток, которую я знал, но заметно постаревшей, чтобы соответствовать прошедшим годам. Даже просто сидя, она так и излучала спокойное самообладание и уверенность в себе. Но у ног ее стояла старая школьная сумка, а на коленях лежал раскрытый блокнот. Прошлое и настоящее наложились друг на друга. «Непрямая линия», — подумал я, — «каракули». И сердце сразу заныло при виде ее. Закрыв блокнот, Дженни улыбнулась мне. «Привет, привет!» Но и улыбка, и это приветствие показались чуть более натянутыми, чем в те предыдущие разы, когда она мне снилась. Сразу вспомнилось, как тогда, подростком, я впервые пришел сюда и как боялся помешать ей. Тогда это оказалось не так, но сейчас у меня было странное чувство, что теперь-то я ей и в самом деле мешаю что пусть даже это всего лишь сон, а Дженни — лишь плод моего воображения, она предпочла бы, чтобы я ее не тревожил. «Привет», — отозвался я. «Не против?» «Нет, если ты не против». Я присел рядом с ней на скамейку, оставив между нами некоторое расстояние. «Ну как ты?» — спросил я. «Если честно». Она отвернулась. «Я устала, Пол. Я хочу опять нормально заснуть». Прозвучало это так, будто это я снился ей, а не наоборот и я ощутил укол вины за то, что вызвал ее в своем воображении, знакомое уже чувство. Почему мы потеряли друг друга из виду? Вспоминая те времена, когда Дженни снилась мне после ее гибели, и здесь, в Гриттоне, и потом в университете, я уже четко знал ответ, потому что именно так это и стало ощущаться. Что бы там Чарли еще не натворил, он снабдил меня действенным инструментом, которым я с готовностью воспользовался. В осознанном сновидении ты можешь сделать все, что угодно, так что в попытке смягчить боль и чувство потери я вернул Дженни к жизни. Но подсознательно все равно понимал это, и стало ясно, что пора с этим заканчивать. Вновь оказавшись в родных местах, я подумал, что если повидаюсь с ней еще разок, то ничем это мне не грозит, что так мне будет легче перенести свое возвращение, а также все, что предстояло тут сделать и с чем столкнуться. И, наверное, на какое-то время это и впрямь помогло, но я знал, что это ненадолго и что теперь пора опять ее отпустить. «Прости», — сказал я. «Тебе не за что извиняться. Я знаю, что ты скучаешь по мне». «Всегда». «Но сейчас мне надо уйти. Хотя прежде я хочу дать тебе две вещи». «Какие?» «Помнишь, как приехала полиция?» Я мысленно вернулся в тот день. Двое полицейских не имели права допрашивать меня в отсутствие родителей, Но они спросили, можно ли им войти, и, естественно, я ответил, что да. Для начала они не стали рассказывать мне, что именно произошло с Дженни. Вообще-то она мертва. Эти слова эхом повторялись у меня в голове, но это были лишь слова, которые никак не соотносились с чем-то хотя бы отдаленно реальным. Если они были правдой, тогда мир должен был просто прекратить свое существование. И все же мир продолжал существовать. Они думали, что это я тебя убил, — сказал я. Дженни улыбнулась. Естественно, думали. Я ведь шла повидаться с тобой в конце-то концов. А убийцей частенько оказывается сердечный дружок, верно? Верно. Прошло примерно с полчаса, прежде чем моя мать вернулась домой и сразу настояла на том, что сама отвезет меня в отдел полиции для допроса. Помню, в каком оцепенении сидел рядом с ней в машине и как полицейские заставили нас остановиться перед игровой площадкой чтобы я мог полюбоваться на то, что якобы сотворил. Помню, с какой яростью моя мать меня защищала. Она знала меня. Даже без всяких моих объяснений она прекрасно понимала, что я этого не делал. Все это время другие полицейские перерывали наш дом в поисках чего-то, способного уличить меня. Орудие убийства, наверное. Окровавленной одежды. Искать им там было нечего, естественно. И было это совсем незадолго до того, как Билли вошел в поселок в пропитанной кровью одежде, едва переставляя ноги и держа в руках свой дневник сновидений и нож, которым они с Чарли убивали Дженни. Теперь Дженни грустно улыбнулась мне. «Ты никогда раньше не показывал мне свой поселок», — произнесла она. «В тот день мне так не терпелось поскорее увидеть тебя, что я приехала на полчаса раньше, так что решила немножко прогуляться по окрестностям». «Зачем?» «Мне хотелось посмотреть, где ты чувствуешь себя в своей тарелке». Тут я невольно закрыл глаза, услышав любимое выражение своей матери из уст образа Дженни, порожденного моим спящим разумом. Но вообще-то нельзя закрывать глаза в осознанном сновидении. Вам нужны ощущения, чтобы мир вокруг вас оставался цельным. Так что я открыл их опять, вцепился в грубый край скамейки и прислушался к далекому стуку теннисного мяча, пытаясь опять заякориться. «Когда я дошла до игровой площадки», — продолжала Дженни, — Джеймса там уже не было. Он явно воспринял твое предостережение всерьез, но там были Чарли и Билли. Они чего-то ждали, и у них был план. Они явно злились. «Мне ни к чему про это знать», — произнес я. «Нет к чему. Они подозвали меня. Сама не знаю, зачем я подошла. Наверное, стало любопытно, что им надо, после всего, что ты мне про них рассказывал. Когда я увидела нож, было уже слишком поздно». И вновь мне захотелось закрыть глаза. «Они повалили меня на землю и стали по очереди тыкать в меня ножом», — сказала Дженни. «Поначалу было почти не больно, потому что я не верила в то, что происходит. По-моему, я была в шоке. Но потом стало. Когда один из них передавал нож другому, то прикладывал вымазанное в моей крови ладони к земле. Я изо всех сил отбивалась, потому что сознавала, что вот-вот умру, и как мне этого не хочется. Мне так хотелось жить». Она печально посмотрела на меня. Но я не выжила. На теле насчитали в общей сложности 57 ножевых ранений, — припомнил я. Голова жертвы была практически отделена от тела. «Они затолкали мое тело под какой-то куст, когда закончили», — сказала Дженни. «А потом пошли в лес и приняли снотворные таблетки, воображая, будто сейчас сбегут из этого мира навсегда, что полная чушь, конечно же, не считая того, что Чарли действительно бесследно исчез». Никто не может бесследно исчезнуть, Пол. Никто не может пропасть навсегда. Немного подумав над этими словами, я кивнул, а потом медленно произнес. Хотя полиция была права. На самом-то деле это я тебя убил. Дженни покачала головой. Пол, ты не знал, что произойдет. Это первая вещь, которую я хочу тебе дать. Ты сделал все возможное. То, что сделал бы на твоем месте любой из нас. Ты помогал другу и ты был всего лишь мальчишкой, ты ни в чем не виноват, абсолютно ни в чем». Прозвучало это так искренне, что какая-то часть меня почти поверила ей. Я всю жизнь не мог себя простить. Простить за что? Что поперся гулять в тот день? Что не обратился никому из взрослых, как подумывал? Потому что это несправедливо. Это Джеймсы должны были убить, а не тебя. И так бы и вышло, если б не я. Горький смысл того, что я только что сказал, не сразу дошел до меня. Годами я винил себя за то, что сделал, жалел, что заговорил с Джеймсом в тот день. До чего же мне хотелось, чтобы все сложилось совсем по-другому? Каким же вздором все это представлялось сейчас? Почему я никогда не желал, чтобы Чарли и Билли вообще никого не убили в тот день? Наверное, просто потому, что они уже это сделали, и сам акт убийства стал восприниматься как нечто неотвратимое. Я всего лишь мысленно пытался смягчить для себя его последствия, сдвинуть их в пользу других людей других жизней но правда заключалась в том что все равно была бы смерть на моей совести что бы я тогда не сделал ты ни в чем не виноват повторила дженни а теперь вторая вещь наклонившись она порылась в сумке после чего вытащила из нее знакомый журнал и передала мне литературная жизнь я припомнил как был тронут получив его ведь это означало что она думала обо мне но тут текст на обложке стал расплываться и И я понял, что теряю контроль над сновидением. «Они все одинаковые», — сказала Дженни. «Вот почему он его никогда не найдет». Опять слова моей матери. Я потер страницы между пальцами, отчаянно желая продержаться еще немного. Это ты о чем? Но, несмотря на все мои усилия, все вокруг уже начинало быстро тускнеть. Более реальным становилось ощущение, что я лежу на кровати в гостиничном номере, а не сижу на той скамейке, и я вот-вот мог проснуться и пусть даже Дженни и не могла знать ответа на мой вопрос, мне все равно срочно требовалось хоть что-то от нее услышать. «Что одинаковое?» — выкрикнул я. «Чего он не найдет?» Пока я пристально всматривался в то, что осталось от нее, в голове у меня вдруг молнией промелькнуло некое озарение, и на миг показалось, будто я понял, что она могла иметь в виду. И хотя сновидение безнадежно ускользало от меня, а комната в реальном мире на глазах приобретала четкие очертания, Я все-таки успел в самый последний раз увидеть ее улыбку, прямо перед тем, как окончательно проснуться. На ее тающих перед моими глазами губах возникли слова, которые я скорее почувствовал, чем услышал. «Прощай, Пол».